герцгерцогиня Эстрискай, дочери Франциска I, императора Германии, и Марии Терезии, королевы Венгрии и Богемии, с дофином Франции Людовиком был совершён через представительство в Вене. Когда Мария Антуанетта приезжала через города Страсбург, Нанси, Шалон, Соссон, Кампинь, там был целый ряд пышных празднеств и народных увеселений. В среду, 16 мая 1770 года, в 10 часов утра Мария Антуанетта прибыла в Версаль. В Версале должен был бы быть совершен настоящий брак. Король Людовик XV, дофин тетки короля, его дочери, госпожа Дюбари, граф Клермонский, принцесса Конти, словом, весь двор Париж-Версаль, и вся высшая блестящая аристократия провинции собрались в Версальской капелле. Мало кто видел вблизи Марию Антонет. Любопытство было напряжено до последней степени, когда в сопровождении высшего духовенства церемонии мейстера и короля дофин и дофина приближались к алтарю. Энтузиасты находили будущую королеву восхитительной, равнодушной, только приятной, а ревницы утверждали, что она обладает незначительной и прискорбно легкомысленной наружностью. Говоря беспристрастно, Дофина была красива. В роскошном венчальном платье эта пятнадцатилетняя принцесса носила уже в себе задатки того грациозного величия, которое она впоследствии показала на троне. У нее была высокая стройная фигура, маленький красиво очерченный рот, тонкий орлиный нос, и ясно-голубые веселые глаза были окружены дугами черных бровей. Лицо ее было овальной формы, с прямым благородным лбом, и редкие по красоте оттенка белокурые волосы напоминали и два созревшие колосья. Цвет ее лица был так нежен и свеж, да ни нуждался в косметике. Но главная прелесть Дафины заключалась в её молодости, наивности, безспечности и скромности, выражавшейся во всех её движениях. Она казалась богиней чистой любви, и венчальный обряд производил впечатление чего-то свежего, целомудренного и восхитительного, что было особенно редким контрастом посреди этого двора где царили Людовик XV, прозванный развратником, и госпожа Дюбари. Брачное благословение было дано архиепископам Реймским, а епископы Сен-Лиски и Шарцки совершали богослужения. Как только Мария Антуанетта действительно сделалась дофиной Франции, Она приняла присягу от высших военных чинов, приветствует посланников и иностранных министров. Затем омон передал ей ключ от шкатулки, которую король Вилеу наполнить драгоценностями. Но за таким великолепным и торжественным утром последовали мрачный день и вечер. В 3 часа небо покрылось тёмными тучами низко нависшими над Версальским парком. Проливной дождь разразился над садами в ту минуту, когда двор вслед за дофиной и королевской семьей направлялся во дворец. Раздались три страшных удара грома, и гроза вырвала с корнем огромное дерево. Вебер, молочный брат Марии Антонетты, приехавший с принцессой из Австрии во Францию, находился в эту минуту на крыльце главного входа вместе с графом де спираком капитаном мушкетёром они не были знакомы друг с другом но переглянулись и вебер сказал верите ли вы в дурные предзнаменования сударь нет ответил де спирак я верю только в хорошие вебер протянул руку мушкетёру тот не подал ему своей вежливо поклонился и сказал Я не знаю вас, сударыня. По вашему акценту я предполагаю, что вы иностранница. Вы преданы дофине, а я королю. Для того, чтобы быть друзьями, подождём, наши повелители будут ими.